Данная аудиокнига записана в рамках проекта Lost Legends. Желаем вам приятного прослушивания. Warcraft. Энциклопедия. Хроники. Том 1. Предисловие. Было удивительно наблюдать за тем, как последние 20 лет росла и обретала форму вселенная Warcraft. За это время примитивный игровой фон превратился в независимый, яркий мир, живущий собственной жизнью. где ежедневно бывают миллионы игроков со всего земного шара. Над Азеротом с самого зарождения работали сотни специалистов, дизайнеров, художников и писателей. Он плод усилий множества талантливых и неравнодушных людей, которые стремились создать детализированный, интересный, запоминающийся мир, чтобы... Ну, чтобы вам захотелось натянуть свои сапоги заданной трепки «плюс 6, И все отдать ради его спасения. В основе этого мира лежит подлинное чувство. Истории. Общий сюжет. Варкрафт это огромное и сложное переплетение мифов, легенд и катастрофических событий. Которое задает фон для героических действий игроков в постоянно расширяющемся пространстве Азерота. 20 лет повествования. Тысячи событий, персонажи рас и чудовищ. Все они создали плотный слой идей и концепций. Это книга, это хроника. Написана для того, чтобы свести воедино и тем самым еще больше обогатить всеобъемлющий сюжет, лежащий в основе Warcraft. Она дала возможность связать разорванные концы и загладить шероховатости нашей вымышленной истории. В конечном счете, эта большая редакторская работа позволила нам в широчайшей перспективе увидеть повторяющиеся Warcraft темы и конфликты. Как часто воюют разные народы, прежде чем находят друг в друге общие черты. Как искренние благонамеренные герои подаются искушению властью. Как неспособность принять ответственность за ошибки прошлого приводит к катастрофам в настоящем. Это лишь некоторые из мотивов, сплетающих общий узор великой истории зирота, выраженной в разных культурах, фракциях и личностях мифического прошлого. Круги в кругах. Именно такой вид с высоты птичьего полета позволяет яснее увидеть опасные, но одновременно восхитительные перспективы, которые ждут нас впереди. И даже перед лицом столь долгой истории, я могу с уверенностью сказать – приключения только начинаются! Крис Метсон, старший вице-президент, сюжет и франчайзинг, Blizzard Entertainment, август 2015 года. о книге. Я впервые познакомилась с миром Азеротов в 2000 году, когда компания Blizzard Entertainment искала автора для новелизации сюжетной линии Warcraft «Повелитель кланов». Я должна была за 6 недель написать книгу, действие которой разворачивалось в совершенно незнакомом для меня мире. Благодаря постоянной поддержке и энтузиазму Криса Метцина, всегда готова ответить на всякие животрепещущие вопросы вроде «Какого цвета кровь у орков?». Эти шесть недель стали основой для деловых отношений, которые до сих пор неизменно приносят мне радость и новый опыт. А также позволяют ощутить настоящую магию. После работы над повелителем кланов я влюбилась в этот мир, что в первый раз начала играть в компьютерную игру. World of Warcraft. В основном для того, чтобы проводить на Азероте побольше времени. А скоро мы все попадем туда еще одним путем, с помощью кино. Пока я, как и все обладатели этой книги, собираюсь устроиться поудобнее и прочитать исчерпывающую и прекрасную историю яркого воображаемого мира. Он по-прежнему увлекает меня. Хотя я играла в World of Warcraft практически с самого его запуска и написала 8 романов, действия которых происходят в Азероте. Ну, в основном. Однажды я наведалась на Дренор. Но здесь всегда можно узнать что-нибудь неизведанное. Встретиться с новыми героями и услышать неизвестную историю. Как поболтать со старым другом. Желаю вам того же. За Азерот! Кристи Голден Когда мне впервые предложили написать историю для Варкрафт, игра уже была заметным явлением. Но, думаю, даже руководство Blizzard не ожидало тогда, что еще через пару лет она превратится в настоящую мировую сенсацию. Мне повезло, я с самого начала участвовал в создании саги о копье. Хозяин копья стал первым романом в серии, написанным мне Маргарет Вейс и Трейси Хикман. И тогда на Генконе я поразился тому, сколько же у саги фанатов и количеству книг, которые мне пришлось подписать. У меня были и собственные серии. У мира драконов немало преданных поклонников. Но это все ни в какое сравнение не идет с тем, что я пережил. когда в 2001 году вышла в свет месть орков. Реакция была настолько же быстрой, насколько невероятной. Благодарные читатели писали мне со всех концов Земли, что лишний раз доказывает, насколько преданной стала к тому времени аудитория Варкрафт. Следующие 10 с лишним лет эта увлеченность только росла. Озеро чрезвычайно богатый реалистичный мир. Неудивительно, что побывав в нем, миллионы людей возвращаются туда снова и снова. Мне приятно было стать частью этого феномена, наблюдать за тем, как мои истории и персонажи вливаются в богатую историю Азерота, которая продолжает расти, и ей скоро потребуется второй том. Ричард Кнак Ведение и космология Азерот – одна из малых планет в огромной вселенной, в царстве сильной магии могущественных существ. С начала времен эти силы влияли на Азерот и окружающий его космос, приводя в движение звезды. Вершина судьбы бесчисленных миров и цивилизаций смертных. Космические силы. Свет и тьма. Свет и тьма – главенствующие силы Вселенной. Они противостоят друг другу по самой своей природе. Но в космических масштабах неразрывно связаны. Одна не существует без другой. Чистые свет и тьма находятся за пределами реальности, но след их присутствия можно найти и в материальной вселенной. Свет воплощается магией света. А тьма, еще называемая бездной, проявляется в темной магии. Жизнь и смерть. Силы жизни и смерти управляют каждым живым существом в материальном мире. Благодаря энергии жизни, также известной как природная магия, растут и обновляются все создания во Вселенной. Противовесом ей служит смерть, обретающая форму некромантии. Эта неотвратимая сила вселяет отчаяние в сердца смертных и толкает всесущее к хаосу, распаду и вечному забвению. Порядок и хаос. Двойственность стихий. Многие шаманы знают о влиянии стихий на эмоциональное состояние того, кто ими пользуется. Поэтому смертные зачастую связывают их с чувствами, как добрыми, так и дурными. Огонь. Позитивная черта – страсть. Негативная черта – ярость. Земля. Позитивная черта – постоянство. Негативная черта – упрямство. Дух. Позитивная черта отвага, негативная черта наивность – воздух, позитивная черта хитроумия, негативная черта безумия. Вода – позитивная черта безмятежность, негативная черта нерешительность. Разложение – позитивная черта действенность, негативная черта беспощадность. Царство сущего. Великая Запредельная Тьма Великая Запредельная Тьма представляет собой всю материальную вселенную. Это бесконечное пространство состоит из бесчисленных звезд, миров и цивилизаций смертных. Азерот, мир Варкрафт, это лишь один из несметного количества миров, плывущих в Великой Запредельной Тьме. Круговерть Пустоты Круговерт пустоты – это астральное измерение, параллельное Великой Запредельной Тьме. На его границах силы света и бездны сливаются воедино. Поэтому там идет вечная борьба. Иногда нестабильная магия, преобладающая в круговерте, вторгается в материальную вселенную и безмерно искажает реальность. Изумрудный сон Изумрудный сон – нематериальное царство духов и дикой природы, существующая рядом параллельно с миром Азерота. Его создали невероятные существа, известные как Хранители, и оно играет роль карты для эволюционных путей флоры и фауны Азерота. Эти два измерения неразрывно связаны между собой. Когда жизнь пребывает и убывает в физической реальности, духовные энергии, пропитывающие изумрудный сон, пульсируют с ней в ритм. Несмотря на столь тесную заимственность от материального мира, Изумрудный сон кажется большинству смертных чуждым и странным, но некоторые из них с помощью друидической магии могут погрузиться в транс и сознательно управлять своими действиями в этом растительном эфирном царстве. Своими мыслями сновидцы даже способны влиять на него, придавая астральному пространству новые формы, но отпечаток, оставленный ими, никогда не остается навсегда. В грезах время и пространство непостоянны. Духи, подобно живым ветрам, текут в пышной зелени вечно меняющихся первобытных лесов. То, что казалось материальным, может исчезнуть в один миг, а несокрушимая скала преобразится в мгновение ока. Земля теней. Как и изумрудный сон, земля теней связана с миром Азерота косвенно. Но если сон воплощает жизнь, то земля теней — смерть. Это кошмарное царство тления. Лабиринт астральных уровней, где кишат души усопших, покинувших мир живых. а ее происхождение до сих пор ничего не известно. Многие верят, что души отправляются в это мрачное измерение после смерти и остаются там навсегда. Другие же надеются, что после кончины окажутся вместе посветлее. Они будут вечно томиться в холодных пределах Земли теней. Обитатели космоса. Повелители Бездны Повелители Бездны – чудовищные создания, состоящие из чистой энергии тьмы. Их жестокость и беспощадность непостижима для смертных. Влекомые неутолимым голодом Повелители Бездны стремятся поглотить всю материю и энергию во Вселенной. В своем естественном состоянии Повелители Бездны существуют вне реальности. Только самые могущественные из них могут появляться в вещественном мире, причем лишь на краткое время, так как для поддержания физического тела им приходится всасывать в себя невероятное количество материи и энергии. Нару Нару благожелательные создания святой энергии. Возможно, именно они – самое чистое воплощение света, существующее во вселенной запредельной тьмы. Наару поклялись нести мир и надежду всем цивилизациям смертных и преграждать путь силам бездны, стремящимся поглотить все сущее. Титаны. Титаны – колоссальные богоподобные создания, состоящие из той же первобытной материи, из которой родилась Вселенная. Они используют свою невероятную мощь, чтобы искать и пробуждать себе подобных, кто еще дремлет в уголках Великой Тьмы. Пылающий Легион Пылающий Легион – самая разрушительная сила в Великой Запредельной Тьме. Падший Титан Саргерас создал это демоническое воинство с целью извести все живое. Пылающий Легион движется от мира к миру, истребляя все на своем пути разрушительной магией Скверны. Никто не знает, сколько планеты цивилизации он уничтожил в своем нечестивом Пылающем Походе. Демоны Пылающего Легиона чрезвычайно живучи, их души связаны с Круговертью Пустоты, отчего их практически невозможно уничтожить навсегда. Даже если демон умирает в материальном мире, его душа отправляется в Круговерть и вновь обретает телесное воплощение. Чтобы расправиться с ней, демона надо убить в Круговерте, там, где этот изменчивый водоворот проникает в мир смертных. или же в областях пропитанных энергий Пылающего Легиона. Древние боги Древние боги — материальное воплощение бездны. Они похожи на ожившие кошмары. Горы разбухшей плоти с извивающимися щупальцами, вырастающими подобно опухолям в мирах Великой Тьмы. Эти отвратительные создания служат повелителям бездны. И живут лишь для того, чтобы превратить зараженные ими миры в царство отчаяния и смерти. Дикие боги Дикие боги – первобытные воплощения жизни и природы. Они принадлежат двум мирам. Обитают дикие боги в материальном мире Азерота. Но их души связаны с эфирным изумрудным сном. Часто дикие боги принимают облик гигантских животных – волков, тигров или птиц. Духи стихий или элементали? Элементали примитивные, хаотичные создания огня, земли, воздуха или воды. Они первыми из мыслящих существ населили на рождающиеся миры пробудившейся вселенной. Духам стихий свойственно почти бесконечное разнообразие видов и размеров. У каждого элементаля свой характер и темперамент, сильно зависящий от стихии, которой он принадлежит. На ствойство всех этих созданий сильно влияет пятая стихия. В мире, где ее слишком много, элементарий становятся бездеятельными и слабыми. Там же, где дух скуден, они склонны к агрессии и разрушению. Нежить. Нежить бывшие смертные, которые, умерев, попали в ловушку между жизнью и небытием. Эти скорбные создания черпают силу в энергии некромантии, пронизывающей вселенную. Нежитью часто движут вместе ненависть к тому, что ей никогда не обрести к жизни.